Полковник Хорватович был плечист и высок, а походный зипун, который он никогда не застегивал, и широченные заправленные высокие австрийские сапоги-шаровары делали его громоздким и неуклюжим. Но впечатление было обманчиво. Двигался командир корпуса легко и стремительно, говорил, энергично отрубая фразы, Действовал без колебаний, и сорокалетние глаза его до сей поры не растеряли юношеской синевы. Для подробного рассказа он оставил в палатке одного Алексина, попросив выйти даже собственного начальника штаба. При докладе не перебивал, лишь коротко осведомился, когда Гавриил закончил. «Это все?» «Все, господин полковник». «Больше нечего доложить!» Алексин пожал плечами. Харватович пристально посмотрел ему в глаза, кивнул. «Садитесь!» Прошелся по палатке, взмахнув полами распахнутого зипуна, выглянул наружу, потом, размышляя, постоял над поручиком и сел по другую сторону дощатого стола. «Нет, не все, поручик!» «Простите, полковник, я вас не понимаю!» Хорватович, не глядя, выхватил из лежавшей на столе папки письмо, протянул Гавриилу, продолжая в упор, глядеть на него синими глазами. Ознакомьтесь. Это было донесение Медведовского. Полковник объяснял изменение своего маршрута в связи с нападением черкесов и вынужденным сопровождением батареи Тюрберта до сербских позиций. Все было правильно, но все это не касалось ни поручика, ни его доклада. Он читал, не понимая, зачем Харватович знакомит его с рапортом, лишь в конце, в приписке, понял, в чем дело. При внезапной атаке черкесов русско-болгарским отрядом поручика Олексина был захвачен в плен командир черкесов Исламбек, имя которого... безусловно знакомо вашему превосходительству за час до моего прибытия указанный пленный бег был отпущен на свободу лично поручиком алексиным ставлю вас об этом в известность усматривая в этом проступке не просто доверчивость офицера но прямое попрание им воинского долга почему и ходатайствую о немедленном от командирования поручика Алексина в распоряжение штаба генерала Черняева с последующим лишением волонтерских прав и принудительной высылкой в Россию. В приписке было еще что-то, но Гаврил не стал читать до конца. Так засосало, заныло вдруг под ложечкой. Аккуратно сложил письмо по сгибам, протянул Харватовичу. прикажете сдать оружие объяснитесь долго полковник да и вряд ли вы поймете хорватович помолчал постукивая сложенным рапортом о плохо струганные доски стола, потом сказал ислам бек вырезал два села вырезал буквально не пощадив ни детей ни стариков за что и объявлен вне закона я понимаю Вы могли об этом не знать. Но незнание не является оправданием, поручик. Я не пытаюсь оправдываться. И по-прежнему считаете себя правым?» Алексин долго молчал. Потом встал, извлек из кобуры револьвер и положил его на стол. «Жду ваших приказаний, господин полковник». «Приказаний?» Картович зябко поежился, запахнул зипун. Проклятая лихорадка! Бьет второй месяц. В центре нашей позиции находится возвышенность. Она выдвинута вперед, делит корпус пополам. И пока она у меня в руках, турки не могут продвинуться ни на шаг. Я поставил на эту высоту батарею Тюрберта, а прикрывать ее будет рота, усиленная вашим отрядом. «Рота наполовину состоит из сербских войников. Естественно, они не будут знать о вашем великодушии. Но вы об этом помнить должны. Возьмите оружие и извольте принять роту». Алексин неуверенно протянул руку к револьверу и снова отдернул, продолжая с молчаливым удивлением смотреть на полковника. «Вы не расслышали приказа?» Хорватович вздохнул, потрогал пальцами лоб. «Все правильно. Сейчас валюсь». «Может быть, врача?» — спросил Гавриил, заталкивая кольт в кобуру. «Врач умеет только отпиливать конечности. Слушайте, поручик». «Почему вы так неумеренно пьете?» «Я не пью неумеренно, господин полковник». «Да не вы лично». «А господа русские офицеры, во всяком случае, многие из них...» Он неожиданно усмехнулся. «Из-за этого пристрастия я вынужден держать в своей палатке ведерную бутыль ракии». «Угощаете господ русских офицеров?» Гаврил попытался сказать это легко, но улыбка вышла кривой, да и вопрос прозвучал достаточно криво. «Мне надоели постоянные жалобы на вашу невоздержанность, и, чтобы положить этому конец, я объявил пьяницей себя». Улыбка у Харватовича тоже не получилась. Жалобы прекратились, но пьянство осталось. Вы догадались, у кого вам предстоит принять работу? У пьяницы-поручик. «Да-да, прискорбно, но этот пьяница...» отставной полковник русской службы. Он явился сюда с претензией на бригаду. Но у меня была только эта несчастная рота. Полковник покорился судьбе, но впал в амбицию. Месяц беспробудно пил, и от роты осталось чуть более половины. Учтите это и постарайтесь держаться, когда будете принимать людей и хозяйство». Мне и так ссор хватает. Удивлены? Признаться, да. В моем корпусе восемнадцать национальностей, восемнадцать поручек, Все горят желанием помочь несчастной Сербии, но все на свой лад. Оркестра нет, есть музыканты, а единых нот штаб так и не удосужился выслать». И все играют свою музыку И кричат, что фальшивец сосед На разбор их пустопорожних жалоб Я тратил уйму времени Пока не завел должность адъютанта По национальным претензиям А славянские идеи что же? Больше не помогают? А какое дело немцам, итальянцам, венграм Или грекам до ваших славянских идей? Ваших? — Я полагал, полковник, что это наши общие идеи. Разве не так? — Мы народ маленький. Куда уж нам до панславизма? — вздохнул Хорватович. Ну да ладно. Поживете, сами увидите. Фамилия пьяницы полковника Устинов, а найдете вы его в кафане у маркетантов. Ступайте. Мне кажется, придется лечь. Ступайте, поручик». «Приказ о вашем назначении вам передадут утром». Гаврил щелкнул каблуками и пошел к выходу. «Если отдадите пушки туркам...» Хорватович помолчал, а потом тихо и очень буднично закончил. «Я расстреляю вас за все грехи разом». Поручик молча поклонился и вышел из палатки. Он никому не стал рассказывать о рапорте Медведовского. Это было его дело, за которое он отныне нес полную меру ответственности. Поручик до сих пор ощущал холодок в спине от последних слов Харватовича и понимал, что синеглазый командир корпуса сказал их не ради фразы, Здесь яростно боролись за дисциплину и боеспособность и не стеснялись подчас прибегать к самым крутым мерам. Полковник лично расстрелял войника, бросившего в бою раненого товарища. Об этом писали все газеты. Тюрберт уже увел свои пушки на позицию, а болгары держались в стороне, ожидая указаний. После истории с черкесом О которой они, к счастью, не знали подробностей Между ними и Гавриилом Словно пробежала кошка Внешне все оставалось по-прежнему Но ощутимый ледок появился А угрюмый Кирчо спросил напрямик Отпустили или вправду сбежал? Сбежал, сказал Виновской, Не уследили, виноваты Кирчо выругался и ушел и появился ледок в отношениях. «Идем на пополнение стрелковой роты», — сказал Алексин. «Сообщите об этом болгарам от Виновской. Мы с Авремовичем поищем командира». По дороге в Кафану, которая стояла на отшибе, за строгими линиями штабных палаток и шалашей, говорил один Савремович. Рассказывал о встрече со знакомым офицером — о турках, редких боях и о слухах. Он был неравнодушен к слухам, любил извлекать из них доказательства собственных выводов. За время похода скучал без новостей и с удовольствием сыпал ими. О Черняеве, о докладе сербского военного министерства, о злоупотреблениях интенданства, о князе Милане, тайком примерявшим королевскую корону о демонстративном отъезде группы русских волонтеров в Россию. «Студенты», — несколько пренебрежительно комментировал он, «недовольны позицией сербских властей, они обвиняют их в саботаже и чуть ли не в тайном сговоре с портой». Алексей не слушал. Он вновь с ужасом вспоминал рапорт Медведовского. Он внутренне благодарил судьбу что счастливо избежал позорной высылки на родину. Нет, нет, он и сейчас не жалел, что отпустил Исламбека. И хотя упоминание Харватовича о вырезанных селах тревожило его совесть, поручик твердо был убежден, что полковник сильно преувеличивал жестокости, творимые черкесами в Сербии. И все же главное место в его размышлениях занимал сейчас Харватович. Поручик думал о нем почти с восторгом не только потому, что сербский полковник спас его честь и карьеру, а высоко оценивая ловкость, с которой Харватович использовал рапорт в общих боевых целях. Да, он взвалил на плечи поручика нелегкую ношу, но взвалил, понимая, что Алексин. с благодарной радостью ухватиться за нее. А все-таки все к лучшему. С неистребимой юношеской верой в счастливую звезду думал Гавриил, входя в шумную кафану. «Если бы не случай, ни за что бы мне не получить такого участка».